Глава третья. Бегство пелели. По узким, извилистым, запутанным улицам окраин мчался пелели. Дикий его крик не тревожил дыхание неба и сна горожан. Равные в зеркале смерти, неравные в житейской борьбе, в которую снова предстояло вступить с восходом солнца, спали люди. В одних нет ничего. Тяжелым трудом зарабатывают они свой хлеб. У других есть все. Безделье — привилегированный промысел. Друзья сеньора президента — домовладельцы, 40 домов, 50 домов. Ростовщики 9 — 9% в месяц, 9,5 — 10. Крупные чиновники — 6 должностей, 7, 8. Наживаются на концессиях, на ломбардах, титулах, на индейцах, на водке, на кабаках и на продажных газетах. Гнилая кровь зари окрасила горы, края глубокой воронки, с которой мелкой перхотью рассыпался город. По улицам темным, как подземный ход, прошли ремесленники, призраки несуществующего мира, воссоздаваемого с каждым рассветом. Позже вышли чиновники, приказчики и шкалеры, Часов в 11 когда солнце поднялось высоко, появились важные господа. Нагулять аппетит к завтраку или сговориться о каком-нибудь дельце с влиятельным другом. В катакомбах улиц еще было тихо, разве что прошуршит крахмальными юбками девушка, которая не знает покоя, крутится, чтобы помочь семье, сбивает масло, перепродает вещи, торгует требухой в мясном ряду, хлопочет с самой зари. А когда воздух засветится белым и розовым, словно цветок бегонии, просеменят по улице тощие машинистки и, наконец, выползут на солнышко надутые дамы посидеть на балконе, посвящаться со служанкой о только что виденном сне, посудачить о прохожих, погладить кошку, почитать газету или поглядеться в зеркало. То ли сон, то ли ясь. Бежал пилели. Собаки гнались за ним. Гвоздики дождя впевались в него. Бежал, куда глаза глядят, обезумев от страха, высоко воззяв руки, задыхаясь. Бахромка слюны свисала с высунутого языка. По сторонам мелькали двери и двери, двери и окна, окна и двери. Телеграфный столб. Он останавливался... Защищаясь рукой от телеграфных столбов, но, убедившись в их безобидности, смеялся и снова бежал, словно от погони. Бежал все быстрее, быстрее, и ему казалось, что туманные стены тюрьмы отдаляются от него. На окраине, где город врезается в поля, он свалился на кучу мусора и заснул, как засыпает человек, добравшийся, наконец, до своей кровати. Паутина сухих ветвей висела над помойкой — А на ветрях сидели коршуны, черные птицы. Они взглянули на него сверху мутно-голубоватыми глазками, увидели, что он неподвижен, слетели на землю и стали его окружать, подскакивая и ковыляя в танце смерти танцы хищных птиц. Вертя головой, сжимая, взмахивая крыльями при каждом шорохе ветра в листве и ряд бросов подскакивая и ковыляя, они смыкали круг и приближались к пелеле. Подступили вплотную. Зловещая карка не послужила сигналом к атаке. Он вскочил, пытался отбиваться. Самый смелый из коршунов впился ему в губу, пробил ее дротиком клюва насквозь до зубов. Другие нацелились на глаза и на сердце. Первый коршун трепал губу, хотел отклевать кусок, не обращая внимания на то, что жертва еще жива, и, несомненно, добился бы своего. Но пелели внезапно сорвался вниз и покатился на дно помойки поднимая тучи пыли и обдирая со с трупья отбросов. Зеленое небо, зеленое поле, пропели горны в далеких казармах, закоренелый порог вечно настороженных племен, дурная привычка осажденных городов Средневековья. В тюрьмах начиналась вечерняя агония заключенных. Люди возвращались с аудиенцией, одни обижены, другие обласканы. Свет из притона с кинжалами врезался в полумрак. Дурачок боролся с призраком коршуна. Болела нога, сломал при падении. Очень болела. Страшной, черной болью отнимавшей жизнь. Тихонько и упорно скулил пелели, Тихонько и упорно, как побитый пес. уи и и Среди сорняков, превращавших свалку в прекрасный сад, У лужицы пресной воды — В маленьком мире его головы билась и выла буря. Уи, уи, уи. Железные когти жара впевались в лоб. Путались мысли. Мир расплывался, как в кривом зеркале. Причудливо менялись размеры. Бурей проносился бред. Пелели летел куда-то вверх, вниз, в сторону, в другую, по спирали. Уи, уи, уи. Лота, лота, лота, лота, лотова жена. Та, что выдумала лотерею. Мулы, тянувшие конку обернулись лотовой женой. Застыли, кучера бронятся, бросают камни, хлещут бичами. Не с места. Попросили пассажиров, не поможет ли кто. Те помогают, бьют мулов, и мулы пошли. И-и-и, идиот, идиот, у-и-и, Точу ножи и ножницы, зубы точу, зубы точу, смеяться хочу. Мама! Крик пьяницы, мама, ярко светит луна из пористых облаков. Белая луна над влажными листьями, блестящая, как фарфор, Несут, несут, Несут из церкви святых, несут хоронить. Ох, и хорошо, ох, и похоронит, ох, похоронит хорошо-то. На кладбище весело, веселее, чем в городе, Чище, чем в городе, Ох, хорошо, ох, и похоронит. Tarara, tarara, ti ti tarara, tararari, bim, bim, bim, bum, bim, bim, bim, bim, bim, ho, ho ho ha ha bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, Он прыгал с вулкана на вулкан, со звезды на звезду, с неба на небо, во сне и наяву. Кругом скалились пасти, большие пасси маленькие, зубастые без зуба, и губастые без губы, и заячьи губой, и косматые, с двумя языками, с тремя языками. И все орут «Мама!» Пуф-уф! Не опоздать бы пригородному поезду поскорее убраться из города в горы, вулканы, подальше от телеграфных столбов, от бойни, от артиллерийского форта, пирога с солдатами. Однако поезд только отъехал, сразу повернул обратно, как будто за нитку потянули, а на станции трик-трак, трик-трак поджидала гнусавая торговка, волосы у нее что иловые прутья. «Дадим дурачку хлебца, а? Попочка!» — кричала она. «Водиться дурачку! Водиться дурачку!» Торговка за ним гнала, замахивалась тыквенной бутылью. «Водиться дурачку!» Он от нее бежал к порталу Господню, а там «Мама!» Крик, прыжок, человек, ночь, борьба, смерть, кровь, бег, дурак. «Водиться дурачку! Водиться дурачку!» Его разбудило. Острая боль в ноге. Боль извивалась в кости. Тихо дремали красивые вьюнки, Звали в тень отдохнуть. Ручей шевелил пенистым хвостом, Будто во мху, и в папоротниках Притаила серебристая белка. Ничего, никого. И снова темная ночь окутала его глаза. Снова бороться с болью, Пристраивать поудобнее сломанную ногу зажимать ладонью и зодранную губу. Но только опустил он раскаленные веки, глаза мыло кровью. Тени гусениц извивали среди молний, превращались в бабочек. Он повернулся к бреду спиной. Звонил колокольчик. «Снегу умирающим, лед, лед продаю, соборую, снег, снег хороший, соборованье». Снегу умирающим, Тин-лин, Ти-лин. Снегу умирающим, Снег несут, Соборовать идут. Шляпу долой, дурачок, Снегу, снегу умирающим».